Она писала, что ей ужасно по-человечески и по-женски жаль, что Дмитрий Дмитриевич не успел получить письмо Киселева из Тамашполя. Мы не очень балованы откликами наших читателей, и каждое такое письмо, доказывающее, что не зря трудился, это, конечно, большая радость для исследователя. Что касается содержания вашего большого письма, то я поразилась, как вы не будучи филологом, не только глубоко поняли книгу Д.Д., но, кроме того, видимо, независимо от нее много читали и о многом узнали. Вы даже дополняете кое в чем Дмитрия Дмитриевича. Откуда у вас такие познания и литературные интересы? Может быть, вы когда-то учились и работали в нашей области? А ранила Киселева, что он опоздал. Опоздал с письмом. Актор умер. Он понял эту последнюю работу писателя как завещание. Завещание, обращенное лично к нему, Киселеву. Он решил делать все от него зависящее, чтобы письма его больше не опаздывали. Сократил до минимума отдых, даже сон. Киселев написал автору книги «Поэзия Плеяды» Випперу. И автору книги «Итальянская литература XVIII века» Рейзову. И автору книги «От Кантимира до наших дней» Благому. И автору книги «Лев Толстой как художник» Храпченко. И автору книги «Творчество Достоевского» Поспелову «Большие письма». И получил от маститых литературоведов ответы. В этих ответах сквозило то же удивление, которое чувствовалось в письме Евниной. Откуда у него Киселева обширные познания, выношенные мысли о художниках, литературах, эпохах. Киселев, чувствуя удивление, не обижался. Действительно странно. «Диспетчер автобазы сахарозавода в маленьком Тамашполе опишет о Кантемире или забытых итальянских поэтах XVIII века». Все это известно стало мне, потому что я попросил Киселева познакомить меня с ответами писателей на его письма. Читая ответы эти, думал я о том, как в сущности все мы пишущие одинокие. Особенно в часы работы за письменным столом. Как неуверенный в себе, когда написанное от нас уходит в большой мир к читателю, с каким детским нетерпением ждем ответа из этого большого мира. Киселев сумел стать человеком, который нужен писателю, как внезапный доброжелатель, как неожиданный друг. Вот что пишут ему люди с большим, пожалуй, даже мировым именем. Спасибо вам, что вы есть. Стоило родиться для того, чтобы получить такое письмо, как ваше. Я был болен. Ваши письма помогли мне выздороветь. Часто пишет он и тем, кто не избалован известностью. Порой у писем его бывает неожиданная судьба. Написал он письмо автору книги «Чайковский путь к мастерству Туманиной». Та ответила ему, поблагодарив за понимание, что ожидается выход второго тома ее работы о Чайковском, и она этот том ему непременно подарит. Но время шло, а Киселев второго тома все не получал. Он отважился написать ей опять. Ему ответил мальчик, сын Туманиной. Он написал ему о том, что мама умерла. Он остался один. И опять показалось, что это завещано ему. И том, и второй, и мальчик. Будто бы распечатали тайный конверт с последней волей, а там... Имя его Киселева. Он начал переписываться с сыном Туманиной. Когда второй том, наконец, вышел, Саша послал его Киселеву, надписав «От вашего».